Когда мы вернулись в замок, то заметили, что группа рыцарей уже была там. Даже с учетом того, что мы вернулись с припасами, они не могли вернуться так рано. Хотя, если приглядеться, то их количество поубавилось по сравнению с тем, что было до нашего ухода. Многие из этих рыцарей носили боевые шрамы. Похоже, они проиграли. Все они мрачно выглядят. Но для нас это хорошая возможность. Номер шесть. Сейчас самое время похвастаться нашим вкладом. «Приведи сюда кого-нибудь из вышестоящих». «Скажи что-то вроде, хоть они и проиграли, мы с успехом атаковали линию снабжения, так что врагу пришлось отступить. Возьмем на себя все заслуги». Алиса сделала дьявольское предложение, которое превратит этих побежденных как разумом, так и телом людей в фарш. «Предоставь это мне! Я скажу, что мы свою операцию выполнили, так что им лучше быть благодарными. Я также добавлю, что мы сражались с одним из четырех небесных царей». в то время как эти пребывали в жалком состоянии даже с учетом их экстравагантного воспитания. «Это довольно... довольно грубый поступок, но на возможно положиться только в такое время. Но это не значит, что мне нравятся такие вещи. Неустанно расспрашивать элиту и сильных о том, почему они потерпели неудачу – самая замечательная работа. Ах, стоит только подумать об этом, и у меня уже слюнки текут». «Через кольких людей переступила эта девушка, чтобы прийти к успеху?» Хотя теперь мне известен реальный уровень Садизма Сноу, я просто ушел, чтобы сделать свой отчет. Это место находилось далеко от столицы. Это был храм с дырой в потолке. Храм выглядел так, будто был построен в пещере. Повсюду виднелись злые орнаменты. Я был поражен, что рядом с деревней есть такое подозрительное место. Тело Грим положили на пьедестал, который стоял посреди пещеры. Мы и правда воскресим Грим в таком месте. После того, как я чуть не расплакался, мы прибыли в этот храм. Верно, хоть мы и называем это воскрешением, мы просто принесем тело Грим вместе с подношением злому богу. Думаю, к ночи она вернется к жизни. Под подношением ты имеешь в виду весь этот мусор? Вещи, которые мы положили на пьедестал, были испорчены куклой, старой одеждой. В общем, вещи, которые раньше использовали, а еще... О, это же мои любимые носки!» «В них дырки, так что я преподнесла их в качестве подношения злому богу!» Роуз робко произнесла эти слова, глядя на носки, лежавшие рядом с Грим. «Это все по-настоящему?» «Жизнь грим действительно равноценна паре носков?» «Подношение злому богу Зинарит — грим, который ему служит предметы, о которых люди бережно заботились и хранили. Эти вещи наполнены приятными воспоминаниями. «Ну, я собираюсь пойти поесть, а затем вернусь в свою комнату». Сегодня ночью будет особая программа ножей компании Зарингейл. Не хочу ее пропустить. А а я собираюсь съесть огромную порцию пищи, которую мы добыли на сегодняшнем рейде. Так как я пострадал от отдачи дробовика, думаю, я займусь техобслуживанием. А что ты собираешься делать, номер шесть? Все разошлись своими путями. М -м, я собираюсь остаться здесь. Грим воскреснет с наступлением темноты, так? Хочу увидеть, как она воскреснет. Да и они станет одиноко, если рядом никого не будет. Солнце уже садилось, накрывая все тусклым светом. Наконец опустилась тьма, но воскрешение Грим все еще не началось. Я сидел на коленях в нескольких шагах от пьедестала. Когда я рассеянно посмотрел на дыру в потолке, то увидел бесчисленное количество звезд. Думаю, воздух в этом мире намного чище. Наверное, потому что здесь нет небоскребов или даже уличных фонарей. «Может сделать фотографию в качестве сувенира, когда я вернусь в Японию?» «Подожди, я же сфотографировал орков и Гадалканда!» «Пока я думал о бесполезных вещах, пьедестал, на котором лежал грим, начал светиться. Мне не кажется, он на самом деле светится». Затем посередине грим появился узор, похожий на магический круг. Внезапный ослепительный луч света упал через дыру в потолке. Наконец свет померк, подношение исчезло. А Грим медленно открыла глаза. Она приподнялась и схватилась за голову. «Командир, почему ты сидишь на коленях?» «Ждал, когда ты воскреснешь». Оглянувшись, словно что-то ища, на лице Грим появилось ошеломленное выражение, и она спросила меня. «Зачем командиру ждать мое пробуждение? Из-за того, что я не смогла отличиться в бою, меня ждет наказание?» «А, нет, не в этот раз. Я просто подумал, что тебе будет одиноко, если ты проснешься, а рядом никого не будет». «Хотя, наверное, я сомневался, что ты действительно воскреснешь, учитывая то подношение, которое мы оставили». «Похоже, со мной грубо обращались, пока я была мертва». «Думаю, из-за своей доброты она не стала высказываться». «Не знаю, из-за того ли, что Грим бросила искать что-то, но она посмотрела мне в глаза без своего обычного беспокойства». «Вы такой необычный командир. Из всех командиров отряда, под началом которых я служила...» Не было ни одного доброго человека, который бы ждал моего пробуждения. О, кажется, это первый настоящий комплимент, который я получил с тех пор, как прибыл в эту страну. От моих слов, Грим прищурилась и улыбнулась: Да, я делаю тебе комплимент. Обычно люди смотрят на меня с отвращением из-за того, что я поклоняюсь Зинарит сама, Богу вечности и бедствий. А ты даже говоришь со мной нормально, несмотря на то, что меня боятся из-за того, что я умираю и возрождаюсь. Но даже зная, что в Роуз смешалась кровь демона, командира это не особо заботило. Все потому, что в нашей организации были монстры, которые оставили намного больше впечатлений, чем Роуз. «Командир, я дам тебе один совет. Для меня или Роуз это не имеет значения, потому что мы не умрем так просто, но отряд, состоящий из проблемных людей, будут посылать в опасные места». Пока она это говорила, Грим печально улыбнулась. Понятно. Значит, многие из проблемных людей потеряли свои жизни. У Грим было импульсивное выражение, из-за которого, казалось, она не может исчезнуть в любую секунду. И этого было достаточно, чтобы заставить меня спросить, «Кто ты?» Сейчас она создавала впечатление другого человека, отличного от того, который все время спал. Отряд, который состоит из проблемных людей. Если такой вернется с крупным достижением, то это джекпот. Если он умрет, Начальство просто отправит еще людей. Как бы это сказать? Неправильно, но наша организация выглядит так мило. Как только я вернусь в Японию, я должен сообщить, что существует такой эффективный метод. Ну, на самом деле, генерал точно возненавидят этот трусливый метод. Такие дела, командир. Быть в этом отряде опасно. Ты должен уйти. Будет лучше, если ты покинешь эту страну. В ее словах чувствовалось одиночество. Похоже, Грем беспокоится обо мне. Не задумываясь, я тут же ответил. Чего? Что ты хочешь этим сказать? Я ни за что не покину этот отряд, понятно? Грим удивленно посмотрел с выражением. Ты что несешь? Как командир, о чем вы? Этот отряд всегда будет на передовой. Они дают нам задания, зная, что мы одноразовые. Теперь, когда все зашло так далеко, я сказал: В организации, в которой я был изначально, мы сражались с сотнями могущественных врагов, сравнимых с генералами армии короля демонов. Мы многих отправили на тот свет. Что? Услышав это, Грим издала удивленный возглас. Это были действительно ужасные времена, когда мы вторглись в США, поскольку там жило много героев. Предварительный доклад. Хотя пункт высадки находился на высоте тысячи километров над землей, мы благополучно прибыли в пункт назначения. Алиса сказала, что экосистема в значительной степени отличается от земной, поскольку в ее атмосферном составе меньше углекислого газа. но я особой разницы не почувствовал. Мы обнаружили огромное количество неосвоенных земель, а также цивилизацию. Мы не закончили с обследованием ресурсов, но местные продукты проблем не доставили. По крайней мере, если мы сделаем что-нибудь с неосвоенными землями, это поможет решить продовольственный кризис, вызванный ростом населения. Еще кое-что. Здесь я был успешно назначен кем-то вроде комбатанта, Они признали мои превосходные таланты и выбрали меня командиром отряда. В настоящее время есть некто с такими же мотивами, как и у нас, известный как армия короля демонов. Сейчас люди борются с ними за определенную зону. Я встретил наших конкурентов армию короля демонов и подтвердил, что среди них есть монстры С-класса. Хоть я и не должен был выйти победителем, учитывая мое скудное снаряжение, мне все же удалось победить, но при этом моя жизнь висела на волоске. Поэтому, прошу, перестаньте быть такими мелочными и отправьте мне оставшиеся снаряжение как можно скорее. Доклад комбатанта номер 6, которого почти убила Лилит сама.